Другая невыгода деяний — это их зависимость от случая, который один может дать возможность совершить их. К этому надо прибавить, что слава ими приобретаемая обусловливается не только их внутренней ценностью, но и условиями, сообщающими деянием важность и блеск. К тому же, если, как, например, на войне, деяния носят чисто личный характер —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 Но зато их слава решается. Ни в одной инстанции здесь имеет место апелляция. Тогда как от деяний доходит до потомства лишь памяти, притом в том виде, в каком ее передали современники, творения сами доживают до будущего, притом в истинном своем виде, если не считать исчезнувших отрывков. Извращение здесь немыслимо. Даже невыгодное влияние среды, свидетельницы их появления исчезают впоследствии. Часто именно время дает немногих компетентных судей, которые, будучи сами исключениями, должны вершить приговор над еще большими исключениями. Последовательно высказывают они свое мнение, и так создается, правда, иногда лишь после целых столетий, вполне справедливая оценка, которая уже ничто не изменит. Дождется ли сам автор славы,